Эпилог. Монумент на горе Рашмор в том виде, в каком его представлял себе Гудсон Борглум, так никогда и не был закончен. Кроме конкретных планов довести до логического конца работы над элементами верхних частей тел Вашингтона, Джефферсона и Линкольна, включая фраки, лацканы, левое предплечье и пальцы Линкольна, ухватившие лацкан, Борглум также настаивал на реализации давно вынашиваемых планов по антаблементу и уже начатому залу славы. Изначально, когда Борглум в конце 1920-х годов искал финансирование и официальную поддержку, предполагалось, что антаблемент займет огромную площадь горы справа от четырех голов, что там, на плоской, чистой, белой поверхности в форме территории Луизианы, высекут слова — Причем каждая буква будет больше человеческого роста. На антаблемент предполагалось перенести в соответствии с первоначальными требованиями и заявлениями Борглума соответствующий текст, написанный Кулиджем. Борглум просил Кулиджа составить это послание, когда президент присутствовал при официальном открытии работ на горе Рашмор в 1927 году, и Кулидж неохотно обещал это сделать. Став экс-президентом, Кулидж начал неспешно составлять послания людям, которые будут жить через сто тысяч лет, после того, как закончилось его президентство в 1929 году. В 1930 году он закончил два первых абзаца этого текста, который Гудценборглум мы сообщил мировой прессе. Мировая пресса чуть не умерла со смеху, критикуя напыщенное послание Кулиджа. Кулидж в узком кругу не скрывал ярости, потому что он написал совсем другой текст. Борглум со своей неизменной самоуверенностью взял на себя смелость отредактировать его, прежде чем передать прессе. Несмотря на выраженное на экс-президентом недовольство, Борглум начал взрывные и работы на антаблементе над числом 1776, с которого должен был начинаться первый абзац. В июле 1776 года была провозглашена независимость Америки от Великобритании. После этого Кулич отказался от всякого участия в проекте. Прокомментировав призывы комиссии по проекту «Рашмор», экс-президент сказал, что больше не напишет ни слова. В следующем, тридцать первом году, отставной президент спросил своего друга Пола Беллама, который посетил экс-президента в его доме в Массачусетсе, каково, по его мнению, расстояние отсюда до Черных Холмов, и Беллами выразил предположение, что оно составляет около пятнадцати тысяч миль. «Так вот, мистер Беллами», — сказал Кулиш, затягиваясь сигарой, «пусть расстояние между мной и мистером Борглумом никогда не будет меньше». Кулич умер в 1933 году. Никогда не теряющий присутствие духа, Борглум в 1934 году обратился в корпорацию Хёрста, призывая объявить национальный конкурс, в котором смогут принять участие все американцы на создании текста для антаблемента. Американская медиакорпорация, основанная в 1887 году Уильямом Хёрстом. Борглум был готов предложить победителю деньги, медали, изготовленные, конечно, по его рисункам, и грант на учебу в университете. Национальная служба парков, которая в то время уже начала курировать проект «Рашмар», сочла эту идею неприемлемой, как и верный и наиболее влиятельный сторонник Борглума, сенатор от Южной Дакоты Питер Норбек. Борглум проигнорировал их мнение, продолжая развивать идею всеамериканского конкурса, и убедил войти в жюри ФДР, первую леди Элеонору Рузвельт, министра внутренних дел Гарольда Икса, девять сенаторов и еще несколько важных шишек. Компания «Ундервуд», выпускающая пишущие машинки, согласилась выделить 22 новые машинки призером конкурса. В 1935 году Жюри, включая президента Рузвельта и первую леди, дало рекомендации пяти финалистам. Борглуму они не понравились, и он выкинул эти рекомендации в мусорную корзину. Приз в конечном счете достался молодому жителю Небраски Уильяму Беркетту, и деньги вместе с Грантом позволили ему в самые тяжелые годы Великой депрессии учиться в колледже. Беркет был настолько благодарен, что просил похоронить его в незаконченном зале славы, где в 1975 году Национальная служба парков установила бронзовую доску высотой в 7 футов с полным текстом для антаблемента, выигравшим конкурс. В просьбе о захоронении Беркету была отказана. Зал славы и высеченная в скале гигантская лестница, ведущая к нему, были центральной частью Боргломовского проекта Рашморского святилища демократии. И зимой 1938-1939 года он начал серьезные работы по пробивке входного туннеля. Шум отбойных молотков в ограниченном пространстве и невероятное количество образующейся пыли делали работу опасной и труднопереносимой. Борглум стоял на своем. Летом 1939 года конгрессмен Франсис Кейс от имени Комитета по ассигнованиям лично исследовал условия труда во входном коридоре в Зал Славы и сообщил, что они не соответствуют нормам, а вероятность заболевания рабочих силикозом и предъявления исков правительству слишком высока. Работы над Залом Славы были прекращены навсегда по свистку в июле 1939 года. Когда рабочие в 1941 году покинули площадку, обнаружилось, что туннель шириной в 14, высотой в 20 футов и длиной около 75 футов облюбовали горные козлы. Голова Теодора Рузвельта, четвертая и последняя фигура на горе Рашмор, была официально открыта вечером 2 июля 1939 года, 9 лет спустя после открытия главы Джорджа Вашингтона. В тот вечер впервые была включена полная иллюминация, пусть и на короткое время. Борглэм сделал это, запустив сначала осветительные ракеты, а потом включив батарею из 12 мощных прожекторов. Певец Ричард Ирвинг исполнил новенькую с иголочки песню Ирвинга Берлина «Благослови Господь Америку». Знаменитый американский композитор и автор текстов к песням, в том числе патриотической благослови Господь Америку, 18-й год, ставшую неким подобием национального гимна. Хотя президента Рузвельта на церемонии не было, на открытии последней головы присутствовало около 12 тысяч гостей. А в атмосферу всеобщего воодушевления внесли свой немалый вклад ковбойская звезда немого кино Уильям Харт и группа танцоров Сиу в настоящих национальных костюмах. Борглум сообщил, что ему предстоят еще годы, если не десятилетия работы на горе Рашмор. Оставалось еще доводка, удаление неровностей с помощью специальных пневматических молотков, а также взрывные и камнетесные работы по проявлению верхних частей тел, руки Линкольна и тому подобное. Не оставил Борглум и надежды продолжить работы в Зале Славы. Он работал над улучшением вентиляции и введением других мер повышения безопасности. Необходимо было только продолжение финансирования. В феврале 1941 -го года Борглум вновь попробовал боять ФДР и Конгресс, требуя от президента увеличения финансирования, чтобы святилище демократии было завершено полностью. Борглум отправился в Вашингтон пробивать деньги, как он делал это в течение последних 14 лет, и на этот раз с ним поехала его жена Мэри. Они заехали в Чикаго, где Борглум должен был выступить с речью, а заодно собирался обратиться к специалисту, его в последнее время донимала простата. Доктор рекомендовал ему операцию, и Борглум решил сделать ее немедленно, чтобы весной с новыми силами продолжить работы на Рашморе. Образовавшиеся после операции кровяные сгустки задержали Борглума в больнице на две недели, а 28 февраля он получил убийственное сообщение, что президент Рузвельт сокращает до минимума все расходы, не связанные с обороной, и больше не будет выделять средства на проекты типа «Рашмарского». 6 марта 1941 года Ровно неделю спустя после получения этого известия от Рузвельта и после многократных закупорок сосудов кровяными сгустками Гудсон Борглум скончался в Чикагской больнице. Многие из тех, кто проработал на горе Рашмор почти 15 лет, полагали, что тело Борглума следует захоронить в незаконченном туннеле Зала Славы. Но Национальная служба парков не стала рассматривать это предложение. Останки Борглума временно захоронили в Чикаго, а спустя три года перенесли на кладбище Форест-Лон в Глендейле, штат Калифорния. Заупокойная служба по Борглуму для рабочих и друзей Босса была проведена в Кистонской конгрегационалистской церкви. Национальная служба парков, Конгресс и комиссия по проекту «Рашмур» были готовы в ту же неделю закрыть работы Но рабочие обратились с ходатайством в комиссию, прося назначить сына Борглама Линкольна новым директором, чтобы продолжать работы и завершить проект в соответствии с планами его отца. Комиссия согласилась, но это был чисто символический жест. Имея лишь оставшиеся от прежнего финансирования 50 тысяч долларов, 29-летний Линкольн Борглум в последние месяцы работы сосредоточился на доводке некоторых деталей на лице Тедди Рузвельта и добавил окончательные штрихи к воротнику и лацканом Джорджа Вашингтона. Последний летний сезон работ прошел хорошо и казался, по крайней мере, сторонним наблюдателям, похожим на все другие летние сезоны работ. Рашморская бейсбольная команда продолжала выступать, По пятницам на 506 ступеньках проходили обычные соревнования по прыжкам, в субботу устраивались танцы, в студии Линкольна Борглума днем по воскресеньям бесплатно показывались фильмы, и многие, страдавшие с похмелья в понедельник, поднявшись на 506 ступенек, не получали томатного сока. Но этот сезон был другим, и каждый работающий на проекте знал это. Все казалось другим осенью 1941 -го года в этом мире, где становилось все тревожнее и тревожнее. 31 октября 1941 -го года на горе Рашмар просвистел свисток и остановились последний пневматический бур и шлифовочная машина. История тестя Роберта, бельгийского еврея Мсия Вандена Далана Адлера, была рассказана в книге Бельгийский еврей-гранильщик алмазов ⁇ История спасения ⁇ по которой в 1959 году был снят низкобюджетный фильм ⁇ Алмазы или смерть ⁇ с Макдональдом Керри в роли Адлера, Рут Роман в роли жены Адлера, Зигмон в жизни Сюзанной в фильме и 25-летней Мэгги Смит, это была ее вторая роль в кино, в роли Рене. Этот фильм так никогда и не выпущен ни на видеокассетах, ни на DVD. Сегодня известен историком кино по необыкновенно выразительной работе оператора Пола Бисона и по переменчивой, совершенно не соответствующей предмету музыки, трубача-джазиста Диззириса. Фанаты Звездного пути» знают про фильм «Алмазы или смерть». Актер Леонард Нимой, в фильмах он назван «Леонард Немой», довольно неумело сыграл в фильме 1959 года эпизодическую роль нациста и пособника офицера гестапо по имени Хейнрих, одержимого идеей не выпустить семью Адлера из Бельгии. Хейнрихом, которого сыграл слишком уж пересаливая Генри Роуланд, звался неупомянутый в титрах нацистский офицер в Касабланке, истинном шедевре, до которого алмазом или смерти «как до луны». У Нимова Нимова в фильме всего несколько слов, но его чудовищный немецкий акцент, несмотря на краткость текста, почему-то хорошо известен серьезным фанатам «Звездного пути». В жизни же гранильщику алмазов, ставшему торговцем бриллиантами Вандену Далану Адлеру, блестяще удалось, в отличие от большинства бельгийских евреев, вывести свою семью из Бельгии накануне Второй мировой войны. Когда в 1939 году началась война, в Бельгии проживало около 9 миллионов человек, около 90 тысяч из них были евреями. Более 80 тысяч из них были сосредоточены в двух крупнейших городах — Брюсселе и Антверпене. У более чем трех четвертей бельгийских евреев было собственное дело, и большинство из них занимались огранкой или продажей алмазов и бриллиантов. Торговля алмазами в портовом городе Антверпене была полностью в руках евреев. Германия оккупировала нейтральную Бельгию в мае сорокового года. Тысячи евреев бежали из Бельгии, спасаясь от оккупантов. Тысячи были депортированы во Францию, где они вскоре снова оказались во власти немцев. К ноябрю сорокового года в Бельгии осталось около 55 тысяч евреев. Разные источники называют разное число убитых во время войны бельгийских евреев. Американские обвинители на Нюрнбергском процессе утверждали, что приблизительно 50 тысяч евреев, депортированных из Бельгии, с апреля 1942 по апрель 44, были уничтожены в газовых камерах Освенцима. Некоторые бельгийские историки утверждали, что более чем половине бельгийских евреев удалось пережить войну. С другой стороны, некоторые современные историки, склонные пересматривать прошлое, заявляют, что коренное еврейское население Бельгии практически не пострадало. Так называемая англо-американская следственная комиссия заявила в 1946 году, что из общего числа 5,7 миллиона европейских евреев, погибших во время войны, 57 тысяч были бельгийскими евреями. Один еврейский историк называл позднее цифру 26 тысяч. Согласия у историков, судя по всему, нет. Будучи в Бельгии одним из первых богатых евреев, которые всерьез отнеслись к приходу к власти Гитлера и сразу же начали действовать, мсье Ван Дан Даллан Адлер решил вывести всю свою большую семью из континентальной Европы к октябрю 1936 года. Его плану способствовало и то, что в 1936 году четыре крупнейшие алмазные биржи Бельгии 80 — 80% продавцов на этих биржах были евреями — объединились в Алмазную федерацию «Федерация der belgische diamant Boerzen. Первым председателем этой федерации был избран Вандан Далан Адлер. При желании Адлер мог бы легко похитить алмазы или деньги и использовать их в своих целях, но он расходовал собственные немалые средства, около 1 миллиона долларов, что эквивалентно сегодняшним 15 миллионам. У него был список семьи из 124 человек, которых, по его мнению, он мог вывести из Европы в 1936 году. Большинство из этих людей проживали не в Бельгии. Многие во Франции, откуда его ветвь семьи в 1870-х эмигрировала в Бельгию. Но некоторые в других европейских странах, включая Германию. Адлер спас 85 человек из этого списка. Остальные по разным причинам отказались уезжать. В 1936 году иммиграционные законы Англии, США и большинства других стран препятствовали въезду евреев, даже богатых евреев. Но вандан Далан Адлер три года подкупал чиновников, чтобы смягчить эти законы. Тех членов семьи, которых он не смог вывести в Англию или США, он вывез в Латинскую Америку. Адлер считал, что пока у власти нацисты ни одна страна в Европе не может считаться безопасной, а в 1936 году перестал считать и островную Англию, защищенной в этом смысле. Он помог 12 из своих родственников тайно пробраться в Палестину, хотя это путешествие было крайне опасным. Впоследствии Адлер признавался своему биографу, что невзирая на успехи, которых ему удалось добиться в торговле алмазами в Америке, Он жалел, что сам не эмигрировал в Палестину, где мог бы способствовать созданию государства Израиль. То, что в последние месяцы подготовки к исходу семьи он занимал должность председателя Федерации der Belgische Diamant очень ему помогло. Ни у кого в Антверпене или Бельгии не возникало к нему вопросов по поводу его многочисленных поездок в Англию, США и другие страны. И, за исключением редких экземпляров, алмазы представляют собой самую малообъемную из известных человечеству ценностей. вандан Далан Адлер впоследствии скажет, что достижение, которым он гордится более всего, если не говорить о спасении 85-ти, не считая его самого, членов его большой семьи, состоит в том, что, приехав после всего этого в Штаты с у него сотней долларов от исходного миллиона, к 1940 году он, основав новый алмазный бизнес, вернул большую часть своего прежнего состояния и немалую его долю потратил после войны на покупку вооружения для Палестины, что способствовало созданию еврейского государства. Адлер умер от инфаркта в 1948 году. Всего три недели спустя после того, как появилось государство Израиль. Доктор Роберт Адлер Окс, родившийся в Денвере, штат Колорадо, в 1937 году, как-то сказал «Моя профессия — физика, моя религия — гуманизм». Окс в относительно молодом возрасте начал совмещать карьеру блестящего физика и свое умение доступно объяснять публике научные достижения. Его первая книга «Экзистенциальные радости физики» стала скромным бестселлером и одним из претендентов на первое место в клубе «Книга месяца» в 1960-м, когда Оксу было всего 23 года. Его книга 1974 -го года «Человечество и тайна. Наука смотрит в космос» остается в пятерке первых бестселлеров за всю историю научно-популярной литературы. В конце 70-х полемический, чуть ли не случайный в жизни Окса сериал вдохновил Карла Сагана по его собственному признанию на создание американского хита «Космос». Назывался он «Человек. тайной наукой и демонстрировался на BBC. В нем использовался изобретенный Джекобом Броновский «Прием». В сериале «Восшествие человека» ведущий, переходя с места на место по всему миру, непринужденно рассказывает про многовековую историю человечества и человеческой мысли. Из девяти книг, опубликованных Робертом Оксом за долгие годы его работы физиком и популяризатором науки, по признанию самого ученого, более всего он гордился небольшой, опубликованной частным образом и для узкого круга книгой, которая называется «Разговоры с моим Тункашилой». В этой маленькой книге Окс рассказал о своих летних каникулах со времени его 14-летия до 22-летнего возраста. Он тогда каждый год приезжал к своему прадеду, индейцу Оглала Сью, который жил в Черных холмах, что в Южной Дакоте. В первые годы они вместе отправлялись в турпоходы, несмотря на преклонный возраст его прадеда. Разговоры с моим Тункашилой вызвали немалый интерес среди коллег Окса по всему миру, поскольку, кроме долгих рассуждений о верованиях Лакота и их отношении к мужеству и жизни, престарелый Тункашила физика объяснял, как знание астрономии дало народу силу то, что старик называл «ваканвасте» — «космические силы добра». Старик рассказывал о новых созвездиях, спрятанных среди известных. Например, о виченчали саковине семи маленьких девочках. И о том, как, когда это созвездие достигает определенной точки на летнем небосклоне, вольные люди природы собираются на хиньян Кагапахе, Харнипике, Харни-Пике, в Черных Холмах, чтобы приветствовать возвращение существ Грома. Еще Окс приводил слова своего Тункашилы, который рассказывал, как обнаружить и проследить движение овального созвездия Ло-Иньянька-Очанька, беговая дорожка, как это делали в его племени. И как они, когда Ло-Иньянька-Очанька достигала определенного положения на весеннем небе, собирались в Песия, духовном центре Черных Холмов, Старик не пожелал рассказать, где это место, но оно, как намекнул Роберт Окс, находится именно там, где его любимый Тункашила построил свою хижину. Чтобы, как сказал Лакота, прадедушка Окса, окисат Айявова Хвала приветствовать возвращение всей жизни в мире. В книге приводились и десятки других астрономических наблюдений. Все они были привязаны к тем или иным географическим точкам, таким как Башня Дьявола в Вайоминге, где праздновалось летнее солнцестояние, Медвежья Горка в Южной Дакоте, различным местам прежних зимних стоянок вольных людей природы в Небраске и на западе Южной Дакоты. Эти наблюдения отмечали малейшие сдвиги тех или иных звезд в границах определенных созвездий и с каждым был связан тот или иной древний обряд. Но астрономов, которые читали эту распространявшуюся в узком кругу книгу, удивляло то, что этнографы, историки и другие ученые до откровения старика прадедушки Окса даже не догадывались, какими представлениями о природе владели индейцы равнин и каков был уровень их астрономических знаний. Все в ночном небе и на Земле», как рассказывал Тункашил и юного Роберта Окса, взаимосвязано. И не только символически или обрядово, с тем, что старик называл конглеско вакан или «священный обруч». Ученые из самых разных отраслей науки, издавна считавшие, что Сиу, Шаенна и другие индейцы равнин не имели серьезных астрономических знаний, были вынуждены пересмотреть свои убеждения и внести изменения в учебники – а причиной тому была небольшая, имевшая ограниченное хождение книга доктора Окса. В лето последнего посещения своего Тункашиллы, когда Роберту было 22, он опубликовал свою «Произведшую переворот в научном мире» диссертацию «Новый взгляд на вариации в явлениях, обусловленных сдвигом скорости солнечных и астрофизических потоков, вызванных квантовыми эффектами». Он посвятил эту работу своему прадедушке. Доктор Окса отошел от активных занятий наукой в 2007 году в возрасте 70 лет и в настоящее время является почетным профессором Корнельского университета и ведущим консультантом проекта «Космический телескоп» Джеймса Уэбба, идущего на смену телескопу Хаббл. Его предполагается вывести на солнечную орбиту за пределами Луны не ранее 2013 года. Доктор Констанция Грин, 1972 года рождения, палеоэколог, специалист по окружающей среде и этнолог, которую журнал «Тайм» однажды назвал Леонардо XXI века в юбке, объясняет свой интерес к разнообразным проектам ревайлдинга плейстоцена по всему миру туристическими походами, в которые ее водил в детстве отец, Роберт Токс. В интервью, которое она дала BBC в 2009 году, доктор Грин, известная как Конни, не только своим ученикам и друзьям, но и своим коллегам во всем мире, сказала. «Когда мне было 10 лет, мой отец взял меня в турпоход к одному месту в Южной Дакоте. Называется оно «Медвежья горка». Если вы не американский индеец, то вам запрещено останавливаться на горке или рядом с ней» но мой отец каким-то образом получил разрешение, и мы поставили палатку почти у вершины этого интересного локкалита. Если не считать гремучих змей, никакие опасности нам не грозили, и поэтому отец позволял мне бродить по горке, но с тем условием, чтобы я оставалась в пределах слышимости. И вот как-то днем я помню, что шел дождь, и я встретила... Ну, вернее, мне приснился сон о... Э, ну, в общем, как бы то ни было, в возрасте десяти лет я вдруг поняла, что если нам когда-нибудь удастся вернуть в мир крупных хищников не только на умирающем американском Западе, но и в других странах, то ревайлдинг, а я уже слышал этот термин от моего отца и его друзей, должен включать и человеческий компонент». Коренным жителям нужно предоставить возможность выбора. Невозможно, совершенно невозможно, сохранить ту или иную культуру, пытаясь заморозить ее, если сами вы принадлежите к абсолютно иной культуре. Так не бывает. В конечном счете все сводится к тому, что представители этой культуры одеваются два раза в год в свои национальные одежды, распевают старые заговоры, в которые больше не верят танцуют на манер своих далеких прапрапрадедов и часто делают это, чтобы получить лишний доллар с туристов. Такая система не работает. Но если мы на самом деле собираемся выделить многие миллионы акров и гектаров земли и заселить их ближайшими генетическими родственниками главных хищников мегафауны и других вымерших видов, которые изначально появились на этой земле, которые жили здесь, которым эта земля принадлежала, чёрт побери. И тут я подумала, а почему и не людьми, которые жили здесь изначально? Почему не дать им возможность выбора? Я решила, что это неплохая идея. Мне тогда было десять, но у моего отца и матери были странные привычки. Они обращали внимание на мои слова, как и вся моя родня. Паха Сапа так и не вернулся работать Гудсону Борглуму, хотя говорят, что эти двое остались друзьями до самого конца жизни Борглума. Паха Сапа воспользовался-таки советом своего бывшего босса и проконсультировался с его врачом. Оказалось, что поставленный ему в 1935 году шарлатаном из Каспера диагноз «рак» неверен. В январе 1937 -го года Паха Сапи сделали операцию по удалению давней болезненной кишечной непроходимости. Операция прошла успешно, ни опухоли, ни новообразования обнаружено не было. Рецидивов болезни не случилось, и остаток жизни пахасапа практически не испытывал болей. Позднее, в 1937 году, Пахасапа переехал в глухое место в Черных Холмах, построив себе там маленький, но комфортабельный дом. Он не стал отшельником. Часто ездил к своему правнуку, а потом и к новым правнукам и к старым друзьям вроде Борглума. Но после Второй мировой войны среди Икчевичаза распространился слух, что в Черных Холмах живет старик по имени Черные Холмы. И некоторые. Сначала это были старики, но позднее и более молодые. Проложили дорожку в холмы, стали посещать Паха-Сапу, обмениваться с ним историями и с каждым годом все чаще расспрашивать о прежних временах. Каким-то образом распространилась легенда, что этот старик 60 лет носил в себе призрака длинного волоса. В Паха-Сапи приходило все больше молодых мужчин Лакота, а потом и молодых женщин Лакота. Поначалу они приезжали из расположенной неподалеку Пайн-Риджской резервации, потом с Роузбада, потом стали приезжать из других резерваций — Лоуэр-Бруле, Кроу-Крик, Янтон, Шаенна-Ривер и Стоящая Скала. Потом, как это не поразительно, стали приходить молодые и старые Шайенна, Кроу, даже черноногие из резерваций в северо-западном углу Вайоминга и Монтаны. Когда старика начали посещать индейцы из Калифорнии и Вашингтона, из племен, о которых Паха Сапа в жизни не слышал, он смеялся, как ребенок. Паха -сапа отказывался встречаться с этнологами, жадными до любой информации, апологетами коренных американцев. По крайней мере, с одним широко известным основателем движения американских индейцев. Но у него всегда находилось время посидеть, поговорить, покурить трубку с любым молодым или стариком, у которых нет, как это говорят в Азичу, «повестки дня». Многие вольные люди природы, посещавшие его летом в последние годы, помнят его любознательного правнука Роберта, у которого было умение слушать, необычное для возичу, как они говорили. Вокруг старика нередко сидели и другие правнуки. Он часто уезжал в Денвер или еще куда-нибудь навестить их. Даже когда к концу жизни старика мучил сильнейший артрит, он не жаловался и не отказывался от этих поездок. Многие из тех, кто посетил Паха -Сапу в последние десятилетия его жизни, помнят, что одной из его самых любимых фраз была «Ле анпетувасте васте» — «Сегодня хороший день». Один из молодых Лакота, приехавших к нему, услышав эту фразу, спросил, не имеет ли он в виду любимую поговорку шального коня и других старых воинов Лакота. «Сегодня хороший день, чтобы умереть». Но Паха Сапа только покачал головой и повторил — Ле Анпету Васте! Сегодня хороший день, чтобы жить. Пахасапа умер в своем доме в черных холмах в августе 1959 -го года, в возрасте 93 лет. В соответствии с его пожеланием, оно было написано карандашом на старой салфетке, которую он хранил. Его кремировали, и большую часть праха захоронили рядом с его женой Рейн на кладбище старой епископальной миссии в пайн резервации. Но в соответствии с тем же пожеланием, часть праха Паха-Сапы была отдана нескольким друзьям и родственникам, включая его правнука Роберта, и либо развеяна, либо захоронена у небольшой речушки под названием Чангпе-Опи-Вакпала где, как говорят, обрели вечный покой из сердца шального коня и выбеленные кости из старого веча Завакана сильно хромает, чью мудрость так широко и хорошо проповедовал Пахасапа в свои последние годы. Они лежат в укромных священных местах, в тишине, если не считать свиста ветра в высоких травах и листьях деревьев вагачун. Читал Игорь Князев